17 сентября 1374 года летописцы посчитали нужным отметить, задержать на этом числе внимание читателей. В Москве в этот день скончался дядя великого князя Дмитрия Василий Васильевич Вильяминов. Внимание, проявленное летописцами к кончине Вильяминова, отражало отношение к ней и в Кремле, и вообще в московской земле. Умер не только родственник великого князя, не только сыновитый богатый боярин, член московского правительства. Скончался Тысяцкий, отец и дед которого тоже были московскими Тысяцкими. Почил властелин, при имени которого трепетал, ослушаться которого боялся, весь городской и посадский черный люд. Ремесленное чернолюдство делилось на сотни – управляемые соцкими, последние, в свою очередь, подчинялись Тысяцкому. Вот что пишет о месте и значении этой должности историк Древней Руси, академик Тихомиров. Тысяцкий назначался князем, но это не мешало Тысяцким при поддержке бояр и горожан становиться грозной силой, с которой приходилось считаться самим великим князьям. Ведая судебные расправы над городским населением, распределением повинностей и торговым судом, тысячские вступали в близкие отношения с верхами городского населения, а при благоприятных условиях могли опереться на широкие круги горожан. Поэтому смена Тысяцкого затрагивала интересы многих горожан и была важным политическим делом, а не простой сменой одного княжеского чиновника другим. Этим объясняется тенденция Тысяцких передавать свою должность по наследству. У Василия Васильевича было три сына – Иван, Микула и Полиевкт. Видимо, умирая, Велиминов отец пребывал в невозмутимой уверенности, что должность Тысяцкого венценосный племянник передаст его старшему сыну Ивану. Но это не произошло. Летописцы-современники умалчивают о причинах, побудивших великого князя Дмитрия упразднить родовую должность Вильяминовых. Вполне возможно, что какие-то первоначальные толкования у них на сей счет имелись, но были опущены при составлении позднейших летописных сводов. Кое о чем мы можем догадаться, если присмотримся еще раз к уже размотанным узластым нитям Вильяминовского клубка. Достаточно вспомнить загадочное убийство Тысицкого Алексея Басоволкова Хвоста и последовавшую за ним ссылку Василия Вильяминова в Рязань. Не лишнее держать в памяти и басню о том, как дядя Тысицкий во время свадьбы своего племянника подменил подаренный ему золотой пояс. Почему бы не допустить, что эта басня впервые была обнародована Немного десятилетий спустя, а что знал о ней сам Дмитрий Иванович, участвовавший сейчас в похоронах своего властолюбивого дяди, знал, но молчал, подавляя в себе обиду. Для наших целей достаточно ограничиться тем, что сказано об особом весе должности Тысячького Утихомирова. Безусловно, сироте Дмитрию, отроку, а затем и юноше приходилось считаться с той грозной силой, которую представлял собой на Москве покойный Василий Васильевич. Если даже покровительствуя своему племяннику в княжем совете, Вереминов был с ним предельно мягок, уважителен, наконец, чистосердечен и бескорыстен, Дмитрий рано или поздно должен был почувствовать – что дядя все-таки держит в руках слишком великую самостоятельную власть, при которой он, Дмитрий, лицо в некотором роде внешнее. Дядя то и дело поступает от его имени, прикрывается его именем, а, может быть, и злоупотребляет его именем. И в то же время дядина имя слышно на каждом шагу. Рано или поздно такое положение должно было задеть самолюбие взрослеющего великого князя. Если не он сам первым увидел, то кто-нибудь из его окружения, тот же Владимир или митрополит Алексий, или кто-то из бояр-сверстников, мог однажды ему намекнуть на некоторую чрезмерность власти, которую успел за эти годы стяжать раздавшийся по всем статьям вширь тысячи. Опять-таки область домыслов и предположений. Но вполне вероятно, что с какого-то дня и часа Дмитрий перестал обижаться про себя и начал вслух, в глаза высказывать всесильному родичу накопившиеся обиды. А того такие высказывания не могли не задеть за живое и оценивались не иначе, как проявление мальчишеской неблагодарности за все – что он тысячский для своего дорогого пача родимых детищ любимого племянника сделал и делает, забывая есть и спать, ууттомляясь верному псу и так далее и тому подобное. Дед Вельяминова служил прадеду Дмитрия и его деду. Уже век скоро потомственной службе и должна же быть какая-то за нее отплата. хотя бы в том состоящей что по смерти Василия место Тысяцкого останется за его родом. Так, похоже, думали не только в семье Вильяминовых. У покойника на Москве и за ее пределами осталось великое множество приятелей, нажитых за долгие годы его властвования, всяк по-своему обязанных ему. Эти приятельства и обязанности, понятно, переносились теперь на Ивана Васильевича. Он постоит за своя людишки, не даст их в обиду ни княжеским теунам, ни митрополитчему суду. Они-то уж расстараются для своего молодого господина. Наверное, и старший Вилиминовский сын был не менее покойного родителя уверен. Завтра, послезавтра под белые руки поведут его к великкнязю, и тот при всем честном собрании посвятит его в наследственное звание. Было Дмитрию о чем задуматься. Годы прикапливали ему житейского разумения, приучали разбираться в окружающих людях, в человеке вообще. Ему с детства посчастливилось знать и прививать себе пример тех мужей совести, что жили не хлебом единым, чей неусыпной заботой была судьба отеческой земли, ее вдовицы-сирот, ибо этим последним не на всяк день и хлеба-то единого достает, ржаного, насущного сухарика. Он видел людей, за которыми, если и водилась какая корысть, то в самой малой малости, ни для кого не обидны. Всякая ведь тварь живая, от пташки до человека, ищет, чем напитать чрево свое, с кем утолить голод любовный, алчит покоя тепла, радости плотской и веселости духовной. Это и не корысть вовсе, а благой закон естества, на всех и каждого изливаемый, ими же ему равность. Видел Дмитрий, властелину людскому нужно только следить,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 Звезда от звезды, птицы от птицы, семя от семени, плод от плода, язык от языка, народ от народа, старый от малого, мужеск пол от женска, мирянин от инока, князь от боярина, купец от смерда. И не зря ведь не напрасно разнилось, но для взаимной нужности, для вязщей красы мира. Эти-то равность и разность были как два полных доверху водоноса на коромысле. Удобно и не тяжело нести хоть в гору, хоть под гору. Но если убывала равность, начинало возмущаться естество людское. И если нарушалась разность, оно же протестовало. Все неживое и живое стремилось быть непохожим, не одинаковым. и в то же самое время уповала на справедливость, жаждала уподоблений, чаяло общей меры вещей.